вторую ниточку он вытащил уже увереннее. У него самого кожа на пальцах была довольно загрубевшая, поэтому отдал добычу Ольге, велел пощупать и доложить о впечатлениях. "Шершавенькая", сказала Ольга. "Словно в крохотных заусенцах вся". "Вот и цепляется за подкладку", проворчал Мазур. Оглядел всех, придвинувшихся близко, и затаив дыхание, наблюдавших за его манипуляциями. Поняли мою мысль? Хотите жить, изучите всю свою одежонку с величайшим тщанием, каждый сантиметр. Это передатчики, чтобы вам было ясно. — Значит, они и нас все время... — охнула Вика. — Надо полагать... Сухо бросил Мазур. «Шевелитесь, чтоб ни одной такой воши не просмотрели!» Взялся за рюкзак и очень скоро сделал печальное открытие. Его небольшой пестрый сидр был прям-таки нашпигован этими крохотными жесткими ниточками, как селедка икрой. Они были повсюду, за подкладкой, в лямках, в клапане. Чтобы избавиться от всех до единой, Понадобится пара часов, и труд будет сизифовым, потому что придётся и подкладку вырывать полностью, и весь рюкзак изрезать в полосочки. Он так и так станет совершенно непригодным. Рюкзаки, пожалуй, придётся бросить, сказал он сквозь зубы. Это не рюкзаки, а станкинская телебашня в миниатюре. А как же нести? Так и нести, сказал Мазур. Тушенку в карманы, хлеб наломать и в карманы, благо карманы вместительные, фляги в зубы. Нет у другого выхода, господа. Или предпочитаете оставаться и дальше ходячими передатчиками? Куда еще можно засунуть микромаячки? Уж, конечно, не в трофейный бинокль и не в трофейный нож». и не в трофейное оружие. Вряд ли кто из охотников предполагал, что эту экипировку захватят в качестве трофея. Остаются выданные ножи. Мазур изучал рукоятку собственного, как восхищенный ювелир, заполучивший в руки редчайший бриллиант. Осматривал, водил пальцами, прощелкивал ногтем. Показалось ему, что, или закругленный конец рукоятки в самом деле отзывался каким-то другим звуком. Показалось у Ольги, что она нащупала подушечками пальцев шов на черной пластмассе. Положив нож на опустошенный рюкзак, тщательно прицелился и ударил прикладом. Странный какой-то звук. Еще сильнее обрушил приклад. Треск. На вершине рукоятки лопнуло. Мазур склонился над добычей. Примерно на две трети рукоятка была нормальная, сплошной кусок цельнолитого черного пластика, а вот треть — пустотелый колпачок, искусно приваренный к основанию и скрывавший какое-то хитрое устройство величиной с крупную вишню. По расстеленному рюкзаку разлетелись крохотные электронные чипсы, сверкающие трубочки в полсантиметра длиной — Нечто, напоминавшее конфетти с проволочными ножками. — Вот так, — сказал Мазур удовлетворенно. — Арсенал браконьера. Давай второй. Во всех ножах рукоятки оказались с начинкой. Ай да Прохор! Или это мистер Кук постарался перед тем, как спится на русский манер? — Теперь пользоваться ножами... С укоротившимися рукоятками будет не в пример неудобнее. Да что делать? Зато уверенности в себе прибавилось. Игра пойдёт хоть и не на равных, но гораздо более честно. На радостях мазур двумя ударами ножа вспорол одну из своих банок и распорядился: "Подставляйте хлеб, орлы, пора и поживать малость". В три прикуса разделался со своим бутербродом, лишь раздразив этим аппетит. и чтобы хоть как-то обмануть желудок, напился в досыт воды. Все равно его изобретение, презерватив-фляга, оказалось бесполезным. В руках этот пузырь не потащишь, значит и водяной паек будет голодным. Толстяк возился с консервной банкой, извлекая пальцами остатки жира, пока не порезался. Мать! Вою, сказал Мазур, как детё, не отберёшь игрушку вовремя, что кривишься. Сними трусы, отхвати кусок и затяни палец, больше нечем. Ну, потуже затягивай, будешь кровью капать на ходу прибью. С кривой улыбкой кандидат сообщил: "У меня от вида крови голова всегда кружиться начинает". — Вот врежу не так закружится, — пообещал Мазур. — Ты у меня, признаюсь честно, давно в печенках сидишь. Смотри, чтобы окончательно не рассердил. — Так, теперь я пойду осмотрюсь, а вы все вытаскивайте из курта к начинку, и чтоб до единой. Он так и остался в одних трусах. — Да. Повесил на шею бинокль, надел пояс с трофейной ножкой и как уместился в старых ножках, когда мазур отломил у них конец. Представил, как выглядит со стороны невольный хихикнул, маугли, бля. Ничего на большом расстоянии загорелое тело сольётся с тайгой. Это вам не куртка ярчайшего спектрального цвета. И тщательнее напутствул он, видя, что все принялись возиться с куртками. Проверю потом. Секунду подумав, он сунул Ольге в карман куртки наган и вручил ружьё. Держи, патрон в стволе, с предохранителя снято. Посматривай тут. Он пошёл по гребню к открытому месту. Босиком шагать было чуточку непривычно, однако тут нет битых бутылок. брошенных консервных банок, так что за ноги можно не беспокоиться. Оказавшись на лысой вершине, невольно поёжился, став шиб вдруг открытым всем взорам, спрятался за сосну. Прекрасный вид на десятки километров, дикое преволье, хоть и угнетён ситуацией и своей ролью в ней, а дух захватывает. Как он не всматривался и невооружённым глазом и в бинокль, поворачиваясь во все стороны, Шантары так и не увидел. И заимки впереди не углядел, а вот тайга, если идти по прежнему курсу, будет уже другой. Впереди там и сям открытое пространство, равнины и что-то похожее на болото, определённо скопище кочек. Если двигаться зигзагами, укрываясь в перелесках, через щуруш размашистые зигзаги придётся выписывать, кучу времени потеряешь. Придётся рискнуть и пересечь почти что на прямик. Может и не станут они поднимать вертолёт в первый же день охоты. Часа четыре придется шлепать, держа ушки на макушке. Зато совсем уж далеко впереди вновь начинаются чищобы, сопки, спасательные дебри. Пиранья на ветке кедра. Сюрреалистическая, конечно, картина. Для того, кто не просекает, что наша родная пиранья и на твердой сухой земле может быть смертельно опасна. Без особого труда Мазур узнавал пройденный ими путь, будто читал карту. «Вон там перевалили подножье сопки. Ага, а это и есть та речушка. Отличный бинокль достался от импортного жмурика. Двадцатикратный, но не больше нашей десятки».